Глава 6. Генерал. «Куда сейчас?» — поинтересовался Арчи, когда они вырулили за ворота института. «Едем на базу. Отчитаюсь перед генералом, заодно тебя представлю». База красного отряда разместилась на территории, когда-то принадлежавшей военной академии. По пути Арчи не отрывал взгляд от окна. Здесь было все иначе, чем в его родном поселке, где все знали всех. Динка сказала, что в Белодаре около полумиллиона человек, и, глядя на проносящиеся мимо улочки, скверы, красивые дома, прогуливающихся и непривычно ярко одетых горожан, парней и девчонок, мамаш с колясками ухоженных старичков, Арчи подумал, что, наверное, примерно такой была жизнь до катастрофы. Сытый и спокойный. В его поселке, где каждый день был борьбой за выживание, Люди одевались во что-то неброское и практичное, потому и выглядели в основном как военные или охотники. Даже двигались по-другому, более собрано, что ли. Глядели иначе. Он помнил взгляд матери. Цепкий, настороженный, жесткий. А здесь, похоже, многие не знают толком, что творится за городскими стенами. Уютно устроились под крылом у шерифов, под защитой красного отряда и этого, как там его, белого легиона, ага». Арчи представил, как мать, скривив губы, презрительно сплевывает. «Тупые овцы!» По ее словам, овцами было и оставалось подавляющее большинство. гордилось, что не принадлежит к их числу. И сейчас, глядя на местных, Арчи понимал, что она имела в виду. Пост охраны на въезде у красных был серьезный, не хуже, чем на границе города. Припарковались у главного корпуса. «Говори только по делу. На вопрос отвечай кратко и четко», — предупредила Динка, пока они шли по гулкому коридору. Наконец остановились в солидной деревянной двери. Она пригладила волосы и трижды постучала. «Ходите!» Генерал, крупный голубоглазый мужчина лет 60, скоро с стриженными стального цвета волосами, в сером кителе без нашивок и знаков различия, встретил их за массивным письменным столом. «Докладываю», — небрежно козорнула Динка, — «Задание выполнено. Альфа уничтоженный и доставлена в институт». Зильберман аж на полторы штуки расщедрился. «Отлично! 500 сдашь в кассу, остальное твое. Трудно было?» «Благодарю, генерал. Не особо. Вот, Арчи немного подсобил». «Арчи? А фамилия?» — мужчина перевел взгляд на парня. «Янковский. Арчибальд Янковский». «Ценный кадр для красного отряда, я считаю», — добавила Динка. «Неужели?» — прищурился генерал. — Что ж, Арчи, Горбунов моя фамилия, Борис Николаевич. Можешь звать меня просто генерал. — Сам откуда? — Иглинск. — Не слыхал. — Где это? — На севере, примерно 1200 километров отсюда. — Два месяца до нас топал, — с ноткой гордости вставила Димка. Один? — уточнил генерал. — Ну, пару раз случалась компания, — не вдаваясь в подробности, ответил Арчи. — Вижу, не всегда удачная. — Генерал коснулся своей щеки, намекая на свежий шрам Арчи. «Кто тебя так?» Арчи вкратце рассказал о старике из леса. Да, вздохнул Борис Николаевич. «Сейчас никому нельзя доверять. Уяснил уже, да?» Арчи кивнул. «Ну, тогда должен понимать, что вот так с улицы мы кого попало не берем. мне кажется, парень ты хороший, да и Динарашитовна вот тоже в тебе что-то увидела, но без проверки все равно никак». «Документов у тебя, конечно же, никаких!» Арчи снова кивнул. «Я так и думал. В общем, не переживай. Это обычная процедура при вступлении в отряд. Дин тебе объяснит. Думаю, до вечера управитесь. Все. Если вопросов нет, свободны». «И что это за проверка такая?» — спросил Арчи, когда они вышли из генеральского кабинета. «Ну, типа собеседование», — ответил Динка. «Заполнишь анкету, кто-то, откуда, чего умеешь, что-то, как...» «Если с тобой все в порядке, бояться нечего». «Что значит «в порядке»?» «Ой, ну что пристал?» — отмахнулась Динка. «Короче, если ты не конченный псих, не людоед, не засланец изнанки, не темный супер или еще чего, тебе бояться нечего. Просто говори правду, и все будет хорошо». Арчи в этом уверен не был. Если он и псих, то точно не конченый. Он подозревал, что по стандартам прежнего мира в их поселке нормальных людей не было. Одна его мать чего стоила». Но он совершенно точно не каннибал. Этих ублюдков в приличном обществе казнили без лишних разговоров. Не прятался в нем и гость с той стороны. Такое редко набывало, и заканчивалось всегда плохо как для носителя, так и для его окружения. Тем более он не был темным супером. Редкий вид. Лично он с такими, к счастью, не сталкивался. Суперы, которые добровольно впускали в себя сущность с изнанки и несли в мир еще больше зла и хаоса, чем одержимые – Обычные люди просто сходили с ума и убивали всех вокруг, пока их не пристреливали, как бешеных собак. А темные суперы действовали холодно и расчетливо, и во что вылится их служение знанки никто не знал. Но, как сказала Динка, оставалось или еще чего.